Голова 52. Выкинуть Арганта из головы оказалось нелёгкой задачей. Еще и потому, что он сам не давал мне о нем забыть. Каждое утро теперь начиналось с букета цветов из столицы, которые Нейла приносила мне вместе с завтраком. Странные, редкие, удивительные цветы с разных концов империи. Каждый день разные. Скоро во всех комнатах стояло по ароматному напоминанию о Райделе. Листы маг-блокнота, раньше списанные бытовыми нуждами и моими заказами, заполнились бесконечными сообщениями от дракона. «Я скучаю. Осталось 10 дней. Загляни в портальную комнату, там подарок». Подарки тоже появлялись каждый день. Золотой кулон сердичка, тонкие белоснежные салфетки с нежной вышивкой, домашние туфли из мягкой кожи, изящный подсвечник. Милые штучки для дома, красивые безделица для меня, все эти мелочи, которыми я пользовалась каждый день, вроде расчески или мыла, теперь напоминали о барганте. Белье привезу сам, если ты все еще его хочешь. Стоило какой-нибудь ревневой мысли закрасться в мою голову, как дракон вскоре писал что-нибудь в маг будто чувствовал мое настроение. Пробую, как далеко теперь простирается моя свобода, Я пригласила в гости свою соседку по комнате из пансиона. Райдель помог ей добраться, и несколько моих дней были скрашены веселыми беседами и воспоминаниями об учёбе и знакомых. Бесконечные дожди наконец-то остались в прошлом, и можно было наслаждаться прогулками. Я стала каждый день наведываться на родовое кладбище Райделей, к тому самому источнику, укрепляющему магию. Что бы мы с Аргентом ни решили, Я твердо была намерена научиться открывать порталы. А для этого моя магия была еще слишком слаба. От круглого плоского камня в центре фамильного кладбища исходила почти осязаемая сила. Наступить на него казалось святотатством, так что я просто преклонила колени и положила ладони на прохладный камень. Магия во мне тут же отозвалась, выходя из кончиков пальцев, и смешивая силы источника, прежде чем вернуться обратно. Уже через несколько минут у меня закружилась голова как от переизбытка кислорода. На обратном пути через сад мы обычно болтали с Карин Фок. Работы у целительницы было немного, так что мы скрашивали одиночество друг друга. Попутно девушка успевала еще и надоедать с Неду. Мне казалось, что угрюмый садовник не переносит ее на дух, пока однажды я не застала его на дорожке с букетом роз в руках. Я бы даже не обратила внимания на букет, если бы Снет вдруг не попытался спрятать его за спиной. Садовник явно разволновался и запаниковал, не знал, куда деть себя и цветы, и в конце концов сунул их мне. Это для вас. Совсем свежие. Только срезал. Я попыталась возразить и вернуть букет, но он уже не слушал меня, поспешно покидая место преступления. Через неделю после моего возвращения в Грейхолд в почтовой шкатулке обнаружилось письмо от лорда Террента. После предупреждения Арганта я не ждала от Рейдера ничего хорошего и открывала конверт с большим внутренним недоверием. В первых строках лорд Салантис попросил прощения за то, что нарушил этикет и написал мне первым. Он напоминал о нашем разговоре во дворце. и просил в случае любых неприятностей сразу писать ему после этого неожиданно речь шла о арганте я не шутил когда говорил что буду присматривать за райделем к моему большому сожалению ваш муж ведет себя я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох прежде чем прочитать следующую строчку ведет себя как примерный семьянин Признаюсь, я не ожидал от него такой перемены, но Аргант глух и слеп со всеми этими прелестницами, снующими вокруг него. Честное слово, никогда еще хруст разбитых девичьих сердец под его ногами не слышался так отчетливо. Я поймала себя на том, что улыбаясь, представляя себе Арганта с невозмутимым выражением лица. Как я уже говорила, это обстоятельство меня немного огорчает. Но я утешаюсь тем, что такая деятельная и трудолюбивая женщина связала свою жизнь с мужчиной, который не будет ее обижать своим непостоянством. Зная характер Аргента, могу вас заверить. Если он сделал выбор, то это навсегда. К концу письма я прониклась к Рейдеру самыми теплыми чувствами. Поверить не могу. Кажется, у меня появился друг при дворе. Кстати, о бесстыжих зеленых глазах змея. Один из них теперь оттеняет красивый фиолетовый синяк. Ума не приложу. Откуда он взялся? Всего хорошего, леди Райдель. Мечтаю о таком же счастье, которое выпало вашему мужу. Наверное, если бы Террент писал о барганте гадости, Я бы ему не поверила. Решила бы, что он пытается склонить мои симпатии в свою сторону. Но теперь у меня не было сомнений, что лорд Салантиса — прямая противоположность всему, что говорят о драконах. На девятый день моего общения с родовым источником я обнаружила, что мои силы значительно выросли. Настолько, что мне удалось заклинанием поднять в воздух тяжелое зеркало и закрепить его на стене в холле исключительно при помощи магии. Пока я изучала свое отражение, призрак, в отсутствии Арганта, совсем потерявший бдительность, носился вокруг люстры кругами. Но вдруг он завис в воздухе рядом со мной и зарычал, прижимая уши и хвост. Я обернулась, пытаясь понять, что напугало малыша, но ничего не увидела. Только когда сделала несколько шагов вперед. обнаружила нечто странное. Пространство в нескольких шагах от меня казалось немного размытым, будто что-то не совсем прозрачное висело в воздухе. У этого чего-то был женский силуэт. Я ясно могла разобрать пышную юбку, волосы, собранные в пучок, и две длинные шпильки, торчащие из него. Непонятное существо не двигалось, только голова поворачивалась вслед за мной, как будто женщина рассматривала меня. Я попыталась получше рассмотреть ее. Может ли это быть привидением Эннет? Но мне помешал призрак, который принялся мельтешить между нами жутким лаем. Взметнув юбками, призрачная женщина попятилась и растворилась в стене, а я поспешила написать арканту. На его любовные послания я не отвечала, не желая давать нам обоим ложную надежду. Но этот случай был особенным. Я открыла маг блокнот и вывела несколько слов. Твоя мать носила длинные шпильки в волосах.